Первый назарянин: Это не от Цезаря пророк говорил в Вадыка. Ирод: Не от Цезаря? Первый назарянин: Нет, Вадыка. Ирод: О ком же он говорил? Первый назарянин: О мессии, который пришёл. Иудей: Мессия не пришёл. Первый назарянин: Он пришёл и повсюду творит чудеса. Иродяда: О, чудеса? Хм, я не верю в чудеса, я слишком много видел чудес. Кпажу. Muy bir, первый Назарянин. Этот человек совершает истинные чудеса. Так по случу свадьба в маленьком городке Галилеи, в довольно значительном городке, он обратил воду в вино. Мне рассказывали об этом люди, которые там были. Он также исцелил двух прокажённых, которые сидели у врат Копернаума, одним прикосновением своим. Второй Назарянин. Нет, он исцелил двух слепых у Копернаума. Первый Назареенин: Нет, это были прокажённые, он их исцелил и слепых, и его видели на одной горе беседующим с ангелами. Садукей: Ангелы не существуют. Фарисей: Ангелы существуют, но я не верю, чтобы этот человек с ними беседовал. Первый Назареенин: Большая толпа людей видела, как он беседовал с ангелами. Садукей: Не с ангелами. Иродя Как они раздражают меня эти люди, они глупые, они совершенно глупы к Пажу. Ну а мой Веер, Паш подаёт ей Веер. У тебя такой вид, будто ты мечтаешь. Не надо мечтать. Мечтатели больны, она ударяет Пажа веером. Второй Назарянин. Ещё свершилось чудо с дочерью Иайра, первый Назарянин. Да, это совершенно верно. Этого отрицать нельзя. Иродяда, эти люди безумны. Они слишком много смотрели на луну. Скажи, чтобы они замолчали. Ирод. Что это такое за чудо с дочерью Иаира? Первый Назарянин. Дочь Иаира умерла. Он её воскресил. Ирод. Он воскрешает мёртвых? Первый Назарянин. Да, владыко, он воскрешает мёртвых. Ирод. Я не хочу, чтобы он это делал. Я запрещаю ему это делать. Я не позволяю воскрешать мёртвых. Надо найти этого человека и сказать ему, что я не позволяю ему воскрешать мёртвых. Где он теперь этот человек? Второй Назарянин. Он повсюду, владыка, но найти его очень трудно. Первый Назарянин. Говорят, он а, в Самарии теперь. Иудей. Вот и видно, что это не мессия, если он в Самарии.